Глава семьсот сорок в а Хаджар, открыв глаза, обнаружил себя стоящим на вершине высокой горы, а под ним раскинулись зеленые леса, прорезанные такими же высокими горными пиками. На его плечи опустилась атмосфера, вес которой заставил его сбиться с дыхания. В глазах помутилась. Хаджару показалось, будто кто-то поместил его в тесную пещеру, пещеру, внутри которой обитала тварь, способная безо всяких усилий использовать его в качестве обеда. Причем самое печальное – на выходе из пещеры его поджидало еще с десяток таких же. Добро пожаловать на гору Нинасти, мой личный ученик Хаджар Дархан. Здесь ты пройдешь мою двухлетнюю тренировку, или, Орон улыбнулся, умрёшь. Хаджар выругался. Мне нужно обратно в д а н а т а н Резко, насколько хватало сил, оборвал он великого мечника. Там, значит, в столицу захотел, перебил его Орон. Определенно. Хаджар ожидал услышать что угодно. От угроз до взывания к чему-нибудь вроде совести или желания стать сильнее, но вместо этого Орон лишь пожал плечами. Никаких проблем, произнес он, а затем явно через силу добавил: ученик. Проклятие. Непривычно как-то. Хаджар даже вздрогнул. После Трависа никто так больше его не называл. Враг не в счет. этот безумный монстр не имел никакого отношения к настоящему учителю. Ты меня отпускаешь? Отпускаю. Я тебя здесь и не держу. Ты мой ученик, Хаджар Дархан, а не пленник. Так что можешь идти на все четыре стороны. Спасибо. От души поблагодарил Хаджар и развернулся. Развернулся, чтобы увидеть перед собой все тот же пейзаж. Леса, горы, реки и ущелья, и все это было пропитано такой жуткой опасностью, что сердце грозилось остановиться лишь из-за ощущения близящейся угрозы. А в какую сторону столица? Хороший вопрос. о р у н сделал вид, что задумался. Давай, я тебе покажу. Хаджар начал чувствовать какой-то подвох в слова Хоруна. А когда великий мечник широко и весьма по звериному усмехнулся, то хаджар понял, что просто так уйти с горы у него не получится. Только не могу же я отпустить тебя просто так. Что ты хочешь? тяжелым тоном спросил хаджар. о р о н сделал несколько шагов назад. Высокий, статный, сухой и поджарый, будто горный хищный кот. готовый к стремительному рывку, всегда на чеку, сильный, быстрый и свободный, как обнаженный меч. Да, больше всего Орон напоминал хаджару обнаженный клинок. Не тот, что носят на приемы, не украшенный разнообразными драгоценными камнями и узорами, а простой солдатский меч, покрытый кровью тех, против кого его подняли, смертельно опасный. Рань меня, Хаджару показалось, будто он о с л ы ш а л с я Что? У тебя плохо со слухом, ученик. Возьми в руки свой меч и используй на мне лучший свой удар. Орун, говоря все это, выглядел абсолютно спокойным и расслабленным. Твоей силы должно хватить, чтобы поцарапать повелителя моей ступени. Если сможешь хоть каплю крови выжить из меня. Я не то, ч т о б покажу, где столица, а отведу тебя туда, если захочешь, могу даже за ручку. И снова звериная усмешка, стоя в своих простых х о л щ о в ы х штанах по пояс обнаженный, покрытый шрамами и татуировками, он выглядел опаснее любого, кого прежде встречал хаджар. Опять же, такие существа, как б е с с м е р т н ы й Хельмер, черный генерал и прочие. Не в счет. Тебе лучше приготовь. С неба ударила белая молния. Она окутала Оруна, и мгновением позже тот исчез. Только его голос с легким э е х о м разнесся над головой Хаджара. В трех днях пути на север найдешь горное плато и пещеру. Там я буду тебя ждать. Хаджар пару раз хлопнул глазами, а затем грязно выругался. настолько грязно, насколько только позволяли опыт и фантазия, а позволяли они многое. Проклятый Орун, процедил хаджар, еще не зная, что вскоре станет повторять эту фразу как мантру. Окутавшись зовом, он ожидал, что дышать станет легче, и действительно, давление атмосферы горы н е н а с т и слегка ослабило свою хватку, но не на много. Силы Хаджара, как он сам ощущал, снизились едва ли не вдвое. Вспомнив о том, что у него уже несколько месяцев работает нейросеть, Хаджар рискнул вновь к ней обратиться. Он все еще опасался пользоваться неизвестной ему технологией, но старался привыкнуть. В конце концов, после слов Голема о страхе и пути воина... Хаджар решил, что не разумно отказываться от того, что является частью его. Если он планирует использовать вычислительный чип для тренировок, то пришло время привыкать к его наличию. Анализ местности отдал мысленный приказ Хаджар. Вообще, он начал подозревать, что сама формулировка приказа не имеет почти никакого значения. Нейросеть реагировала не столько на его слова, сколько на мысли, а может и что-то даже более глубокое. Анализ завершен. Название г о р а н и Насти. Местоположение неизвестно. Уровень опасности критический. Шанс выживания носителя не выше ч е т ы р н а д ц а т ц е л семьсот ш е с т д е с я т двух тысячных процента. Уровень давления потоков энергии максимальный. Сокращение способности носителя на сорок две шестьдесят две с о т процента. Прочитав выскочившее перед глазами сообщение, Хаджар повторил свое в и т и в а т о е грязное ругательство. Даже вычислительный модуль в него не верил. Выдал всего четырнадцать процентов. А то, что Хаджар называл атмосферой... На деле оказалось давление потоков энергии, чтобы это не значило. Ну ладно, Хаджар опустился на корточки и провел ладонью по земле. Он втянул носом воздух и прислушался к далеким звукам. Как бы далеко его ни забросил великий мечник, сколько бы и с т о р и й не ходило про это место, какие бы твари здесь не обитали. Это все же обычная гора с обычным лесом, а хаджар чувствовал себя в лесу намного комфортнее, чем в любом городе. Лес всегда был и будет для него открытой книгой, книгой, которую его научили читать охотники деревни в долине ручьев. Выбрав направление, хаджар начал спускаться. Видит высокое небо, он и предположить не мог. Как сильно ошибался! Потому что если ты это сделаешь, я тебя убью! Громкие слова г э л х а д Сердце Хаджара бешено стучало. Он просчитывал все возможные варианты развития событий. п р о в е д я в горах два года, он понятия не имел, какую силу обрели его знакомые. Но даже так, если он успеет вывести из строя они, то и тут его осенило. Он повернулся к Инену и удивленно прошептал: "Это ты их позвал". К этому времени Островитянин уже успел убрать свое копье. Он все так же спокойно сидел на подушках и держал в руках пустую пиалу. Прости, мой друг, если бы я тебя предупредил, ты бы слушать меня не стал. Слушать что? О чем вообще ты с ними собрался говорить? Если ты не помнишь, то именно из-за них мы едва не стали к о л е к а м и Энен слегка приоткрыл свои нечеловеческие фиолетовые глаза. Я это хорошо помню, друг мой. И то, чем это для всех обернулось, тоже. Хаджар понял, что сказал лишнее. Он посмотрел на д о р у Так о г д а т о всегда носила открытые блузки с вырезом, ничем не уступающим тому, который продемонстрировала официантка. Сейчас Эльфика й была одета в рубашку с закрытым воротником. Сцена того, как огненная стрела пробила ее грудь, сама собой возникла перед глазами хаджара. Развеяв черный клинок, он вернулся обратно в комнату. У вас есть одна минута, чтобы убедить меня помогать вам. С чего ты взял, что нам нужна твоя помощь, простолюдин? Как не трудно догадаться, столь дерзкие слова принадлежали устам Тома. Я вас понял. Хаджар направился к двери. Он уже почти вышел, когда его остановила фраза Анис Динас. И видят вечерние звезды и высокое небо. Лучше бы он ее не слышал. Мы хотим устроить переворот в клане хищных кренков.